И приветливо улыбаясь, и стыдливо запахивая одеждою грудь, поро shoю курчавыми рыжими волосами, Иуда вступил в круг играющих. И так как всем было очень весело, то встретили его с радостью и громкими шутками, и даже Иоанн несходительно улыбнулся, когда Иуда кряхтя и притворно охыя, взялся за огромный камень. Но вот он легко поднял его и бросил И слепой, широко открытый глаз его, покачнувшись, неподвижно уставился на Петра, а другой, лукавый и весёлый, налился тихим смехом. "Нет, ты ещё брось", сказал Пётр обиженно. И вот один за другим поднимали они и бросали гигантские камни. И удивляясь, смотрели на них ученики. Пётр бросал большой камень, Иуда ещё больше. Пётр, хмурый и сосредоточенный, гневно ворочил обломок скалы, шатаясь, поднимал его и ронял вниз. Иуда, продолжая улыбаться, отыскивал глазом ещё больший обломок, ласково впивался в него длинными пальцами, облепал его, качался вместе с ним и бледнее посылал его в пропасть. Бросив свой камень, Пётр откидывался назад и так следил за его падением, и Иуда же наклонялся вперёд, выгибался и простирал длинные шевелящиеся руки, точно сам хотел улететь за камнем. Наконец оба, не сперва Пётр, потом Иуда, схватились за старый седой камень и не могли его поднять. Ни тот, ни другой. Весь красный